Голова тысячная. Слияние с божественным оком. Открывшееся ему фрагменты истории оказалось незамысловатым. Давным-давно на земле существовала духовная энергия. Разумеется, в такой обстановке не могли не появиться практики по прошествию времени духовной энергии Секла. Никто не смог установить причины произошедшего. Тем не менее, практики земли собрались вместе под флагом секты Звездолунье и, использовав оставшиеся ресурсы, Организовали массовую миграцию. Отправились они за пределы светового домена эретического Дао, а именно в световой домен отступнического учения. За долгие годы они пустили там корни, превратившись из крохотного росточка в исполинское дерево. Но секта Звезда Луны из Светового домена отступнического учения не забыла про свой прошлый дом, поэтому перед миграцией они оставили перемещающие формации в надежде когда-нибудь вернуться и найти потомков. Никто не строил явных козней против Федерации. Они просто хотели присоединить линии крови потомков к своей секте. Во всяком случае, такое впечатление складывалось из информации в нефритовой табличке. Ответов на другие загадки Ван Боло не получил. Изучив содержание нефритовой таблички, он нахмурился. Возможно, в рамках стратегем целых цивилизаций я всего лишь незначительная фигура. Однако мне всё равно кажется, что секта Звездалоня не просто так оставила перемещающие формации на земле. Не может всё быть так просто. В глазах Иван Бола появился загадочный блеск. Есть лих мотивов таинственной секты, он не знал, поэтому мог лишь строить догадки. Когда-нибудь он докопается до правды. В любом случае, секта Звезда Луне пока ещё не сделала ничего плохого Федерации. Будем решать проблемы по мере их возникновения. Ван Бола покачал головой, одарив прощальным взглядом подводный холл, он переместился к звезде Солнечной системы. Там он сел в позу лотоса и начал финальные приготовления к перемещению и слиянию двух звёздных систем. Один день сменялся другим, стремительно близилась дата прибытия цивилизации Божественное Око. Федерация под руководством нового президента, матери Джоу Ямен, тоже готовилась к наступлению новой эпохи. О предстоящем событии со временем узнали граждане Федерации. Несмотря на небольшую панику, новость не вызвала сильных волнений. Страх людей был вполне понятен. Всё-таки скоро сюда прибудет инопланетная цивилизация, Слияние с ней обязательно повлияет на Федерацию. Неизвестность порождала страх, которым пользовались различные личности ради достижения каких-то неблаговидных целей. Только нынешняя Федерация была уже совсем другой. Нечистые на руку люди не хотели вырошить осинное гнездо. Поднявшиеся волнения, тем не менее, быстро подавили высокопоставленные практики Федерации. Несколько дней спустя клон Ван Булэ в позе лотоса медитировал о Солнце, пока истинная сущность сидела на звезде цивилизации Божественное Око. Встало им открыть глаза, как перемещение началось. Рокот, подобно буре, прокатился по всей системе Божественного Ока. Восемь планет дрожали, а жившим на них людям стало не по себе. Нервное ожидание продлилось недолго. Свет звезды внезапно накрыл цивилизацию Божественное Око, превратив всю звёздную систему в море чистейшего света. Жители планет от запенила застыли, только патриарх секты Корающая лань, единственный местный практик стадии планеты Заметил изменения в звёздном небе и брызнувшие от звезды ослепительный свет, который на самом деле был перемещающей энергией. Со звездой в качестве ядра перемещающая силу затопила всю систему и проникла во все сущие от цивилизации божественное око. «Телепортация целой цивилизации!» С дрожью в голосе выдавил патриарх секты, карающая длань. Он многое повидал на своём веку, но впервые стал свидетелем перемещения цивилизации. Я словно Ван покосился на медитирующую в позе лотоса девушку. По её лицу ничего нельзя было прочесть. За их недолгое знакомство он стал побаиваться её. От счастья в этом был виноват Ван Бола, который мог в любой момент оборвать его жизнь, но по-настоящему его напугало то, как она действовала в его цивилизации. В кратчайшие сроки Цзяо Еман полностью объединила цивилизацию Божественное Око, что позволило Ван Болу без проблем воссесть на трон императора. Девушка железным кулаком заставила всех противников нового режима замолчать. Практики цивилизации находились в постоянном страхе после жестокого подавления несогласных. Этого было бы недостаточно, чтобы патриарх стала поศาสцу девушку. Джоу Емен разработала свод законов для цивилизации Божественное Око. Этим ей не удалось полностью искоренить царящий в мире практиков закон джунглей, но теоретически новые законы защищали права и жизни простых практиков. Если применять новое законодательство с умалом стас слабые практики вполне могут получить новую силу. В цивилизации Божественное око занялось настоящая буря. Устоявшуюся за века систему, по которой местные жители занимались разбоями и грабежом, разрушили до основания. Императорская семья не могла вмешаться. В цивилизации Божественное око сразу же началась неразбериха. Многие люди восприняли нововведение как посягательство на привычный уклад их жизни. Множество практиков низкого ранга немедленно выступили в поддержку новых законов. что вынудило их более могущественных собратьев согласиться следовать новым правилам. Также Цзяо Еман объявила о введении новой системы вознаграждения, по которой продуктивные члены общества будут соответствующим образом вознаграждены. Это немного успокоило людей. Это было лишь частью реформ Цзяо Еман, однако этого хватило, чтобы патриарх секты Карающая длань понял простую истину. Если так продолжится, то через несколько поколений больше не потребуется могущественные эксперты, чтобы держать его народ в повиновении. Система сможет работать без них, всё будет завязано на политическую систему Федерации. Она будет следить за исполнением законов и пользоваться доверием людей. Было ли это хорошо или плохо, патриарх не знал. Глядя на море света, он мог лишь вздыхать. Когда сияние стало нестерпимо ярким, всё вокруг него затуманилось. Казалось, будто гигантская рука стёрла цивилизацию божественное око из звёздного неба. В яркой вспышке исчезло всё. Звёзды, планеты, всё живое на пустынном месте образовалось чёрное дыра. Со временем космическое пространство немного стабилизировалось, но растревоженная энергией ещё долгое время хаотично кружила в этой части космоса. Тем временем Клон 1 Воан открыл глаза, а потом внезапно поднял обе руки над головой. Солнечную систему затопил раскатистый рокот. Сама ткань пространства содрогнулась, а у всего живого быстрее забилось сердце. В этот же миг появилась цивилизация Божественная Ока. Пока она была не столько материальной, сколько иллюзорной. Восемь новых планет рассредоточились вокруг Солнца, что потрясло всех без исключения. А вот иллюзорная звезда цивилизации Божественная Ока появилась в месте, где находилось Солнце. Одна звезда наложилась на другую. Как только это произошло, от Солнца раздался оглушительный рокот, словно оно вобрало в себя тонизирующую пилюлю. Пламя на его поверхности заполыхало с новой силой, да и свечение стало во много раз ярче. Звезда начала быстро увеличиваться в размерах. Рокот не стихал ни на секунду. С увеличением размеров звезды площадь Солнечной системы тоже стала расширяться. Теперь она стала заметно больше. Наконец, в новой Солнечной системе завершилось слияние. Она увеличилась вдвое. Бронзовый меч из позеленевшей бронзы, до этого торчащий из солнца, в результате слияния двух звёзд был выдавлен наружу. Впервые за много лет светило вне встало цельным. Гигантский меч, словно сторожевой корабль, стал вращаться вокруг звезды. Вместе с ним по своим орбитам двигались шестнадцать планет. Восемь планет цивилизации «Божественное Око» из иллюзорных постепенно становились материальными. Трансформация заняла три дня. Ван Боуэлэ и его клон удостоверились, что процедура была доведена до конца. Практики цивилизации «Божественное Око» чувствовали себя не в своей тарелке, а в своей тарелке. Их не покидало ощущение, будто что-то незаметно изменилось. Что до всех рождённых в Федерации, солнечный свет осенел их благословением, наградив их увеличением жизненной силы и долголетия.